«Память святых священномучеников Ипатия и Андрея». Эти святые родились в лидийской стране. В детство они оба учились наукам вместе в одной обители и, украшая себя всеми добродетелями, все более и более укреплялись в вере. Достигнув зрелого возраста, Ипатий принял иночество. Он стремился к тому, чтобы постоянно пребывать в безмолвии и работать пред Богом. Андрей же посвятил себя служению людям. Он занял место клирика, сделался ревностным проповедником Слова Божия и ревностно поучал христиан в церкви. Оба они отличались великим воздержанием, смиренно-мудрием и нелицемерной любовью ко всем. Архиепископ Ефески, узнав о добродетельной жизни этих благочестивых мужей, призвал их к себе. Немалую пользу он почерпнул, беседуя с ними, поэтому очень полюбил их и сделал... Ипатия против его желания епископам Азийской церкви, сказав, «Не подобает такому светильнику быть в пустыне под спудом. Он должен находиться на престоле святительском, чтобы посвящать церковь учениям Христовым». Андрея же он рукоположил во священники. Так восияли эти два святых, просвещая людей премудрым учением и чистой своей жизни. Между тем греческий царь Лев и Савриянин воздвиг гонения на святые иконы. Он предписал по всей империи выбрасывать их из храмов божьих и издал строжайшее повеление, чтобы никто не смел поклоняться им. Тогда святые Ипатий и Андрей вооружились против иконоборцев. Они убеждали свою паству не слушать безбожного царского повеления. Царь, услыхав об этом, велел привести их к себе и долго убеждал их отказаться от почитания святых икон. Он даже приказал своим мудрецам вступить в спор с доблестными воинами Христовыми, но ничем не мог гонитель правой веры поколебать этих твердых церковных столпов. Потом, заключив их в темницу, он долгое время держал их там, надеясь, что этим заставит их отказаться от своего убеждения». Обманувшись, он повелел бить их без пощады, сорвать у них с головы кожу с волосами и, намазав их бороды смолою, зажечь, а потом придать пламени на головах их драгоценные святые иконы. Все это они мужественно претерпели и силою Божию остались живы. Затем лев, зверь именем и нравом повелел влачить их по городу, и святых влачили на посмеяние всем». Наконец они были закланы, как агнцы, и предали свои души в руки Божии, пострадав за святые иконы. Их честные тела были брошены на съедение псам, но верующие тайно взяли их и погребли с честью, подобающей этим мученикам.